Вера, «Я не хочу на танцы. Они дурацкие и скучные, а еще болючие», — конючат Маришка. Вот уже полчаса натягивает на ножки смешные розовые колготки, всем своим видом показывая свое отношение к урокам балета. «Там все дуры, и учительница меня не любит. Говорит, что я деревянная. А я не деревянная, я настоящая девочка. Просто не хочу так гнуться, как меня заставляют». «Зачем же ходишь тогда? Почему папе не скажешь все это?» Спрашиваю, уже зная ответ. Ярцев похож в своей любви к дочери на моего деда. Даже больше, чем может себе это представить. Такой же упертый, бескомпромиссный и совершенно безумный. Папе мой психолог сказал, что я должна гармонично развиваться. А кому я чего должна? Пыхтит малышка, заваливаясь на спину. Но помочь себе мне она не позволяет. Я-то думала, на гармошке надо играть будет. Радовалась. Весело же, как крокодил Гена прохожих на виду. А ну вон оно чего. Два часа возле палки ногами махать. Глупость несусветная. За это время знаешь, чего можно наворотить? Ух, я бы, например, хотела учиться по канату ходить. Это же круто. С палочкой идешь такая по веревке, а все тебе хлопают. Или еще лучше на велике одноколесном. О, глаза девочки блестят. «Да уж, фантазерка, давлюсь смехом, представив, как она бродит над головами публики, а Ярцев, лопаясь от злости, пытается ее уговорить спуститься с небес на землю. Но смеяться нельзя. Ребенок просто потеряет способность фантазировать, если высмеивать его мечты. А это печально. Я-то знаю, как никто другой». «Согласна». Хмыкаю, вспоминая, что играть на гармошке, а точнее на аккордеоне, отнюдь не весело. «Мой дедуля, в отличие от Ярцева, Воспринял совет душеведа о гармонии более буквально, к моему глубокому сожалению. Семь долгих лет я ненавидела духовой инструмент, который весил, как каменная глыба, болтающаяся на шее самоубийцы. У меня болели спина, руки, душа. Единственное, что я сейчас смогу выжить из ненавистной гармошки, после долгих лет изощренных издевательств над несчастными мехами аккордеона и моей психикой – Песенка про сурка, которого бродячие министрейли таскали за собой, чтобы тешить нищую публику. Но не рассказывать же об этом девочке. Любовь порой бывает жестока. А любовь, выливающаяся на головы детей и брошенных матерями на сумасшедших папаш, еще и безжалостна. «Может, не поедем?» — с надеждой смотрит на меня малышка, и мне ужасно хочется поддаться. «А папе скажем, что я фуагры накрутила?» «Фуэте!» Притворно хмурясь поправляю маленькую балерину, путающуюся в терминологии, но больше сдерживаться не могу. Начинаю хохотать, обваливаясь на кровать рядом с заливающейся смехом Маришкой. Папе нельзя врать, говорю, отсмеявшись и все же натягиваю на ножки ребенка, так и болтающиеся, словно макаронины колготины. А почему тогда ему можно меня обманывать? вдруг совсем серьезно говорит Маришка. Он говорит, что меня любит а сам все время уходит куда-то. Говорит, что не бросит никогда, но его всегда нет дома. А няньки все глупые. А еще он с некоторыми целовался. Я подсматривала. Меня затапливает чувство жалости. И я не знаю, что ответить малышке. Просто в ступоре. Я поговорю с твоим папой. Обещаю. Вздыхаю, гладя по непослушным кудряшкам смешную девочку. вспоминая свое детство. И по поводу танцев тоже. «Но подсматривать все же нехорошо. Обещаешь, что больше не будешь?» «Спасибо», — шепчет Маришка, и вдруг порывисто обнимает меня. «Я точно знаю, она боится, что я ее сейчас оттолкну». «Обещаю». «Я решила, сегодня танцев не будет», — шепчу я в растрепанную макушку, прижимая тоненькое тельце к себе, как сокровище. «А что будет?» — вспыхивает глазенками малышка. Вечером нарядимся и пойдем в театр с твоим папой. А сейчас поедем за нарядами. Не можешь же ты идти на зайку в гостях у ежиков в джинсах и футболке с плащом. Это не по-театральному совсем. И бинокль возьмем, скачет зайчишкой моя воспитанница. И подзорную трубу. Мне давно не было так легко и хорошо. Я понимаю, что замещаю свои воспоминания, и потом мне будет даже больнее но сейчас у меня есть эта славная девочка, и сердце рвется от любви к ней и желания укрыть и сделать ее счастливой. Твой папа меня убьет. Ярцева на горизонте не видно, и это радует. Я очень надеюсь, что мы успеем сбежать, пока этот медведь очухается. Горничная провожает нас до двери, рассматривая меня с неприкрытым интересом, явно пытаясь понять мое положение в этом доме. «Макар Семенович сказал, что вы можете воспользоваться любым автомобилем из гаража. Ключи возьмете у охранника. Если вы не умеете, вас отвезут. В навигаторах автомобилей есть адрес балетной студии хозяйки. Воспользуйтесь. Это мобильник для связи с вами. Будьте любезны отвечать сразу на звонки». Рапортует вымуштрованная девушка. «А где же сам хозяин дома, интересно? Что-то не верится мне, что он вот так, легко, доверил свою дочь женщине, которую считает шпионкой». Конечно же, в телефоне стоит маячок, как и в любой из машин. «Спасибо». Коротко киваю, показывая дистанцию. «Все же я не совсем прислуга». «Я справлюсь сама. Водитель нам не нужен. У меня есть права. И еще, в комнате Марины Макаровны не хватает света. Уберите, пожалуйста, тяжелые шторы и проветрите». «Хорошо». Горничная исчезает. Я помогаю Маришке нацепить симпатичную шубку из голубой норки, в которой она похожа на маленькую старушку. Но не подходит, дорогой мех, ребенку. И ей неудобно. Я это вижу. «Знаешь, первым делом мы купим тебе куртку». Говорю задумчиво, рассматривая насупившуюся малышку. «Куртку, сапожки, в которых будет удобно, и шапку лягушачью. Хочешь?» «Правда, прямо лягушачью, как в сказке про царевну-лягушку?» А папа мне говорил, что такие носят только нищеброды, морщит носик Маришка. А мне хочется найти этого чертова сноба и дать ему по башке чем-нибудь тяжелым. Сам он нищеброд, только он душой беден. Купим все, что я обещала. Даже еще возьмем тебе поп-ит. О! Стонет девочка, предвкушая счастье. А ты и рулить умеешь? Мам, вер, а меня научишь? Умею, и тебя научу. Но когда подрастешь? Улыбаюсь я, натягивая на маленькие ладошки пуховые рукавички. Господи, кто покупал малышке одежду, наверное, был слепым безумцем. Беру ее за руку. Пойдем скорее. И мы даже почти успеваем дойти до выхода, когда раздается злобный рев, от которого, кажется, дрожат даже крепкие стены дорогого дома. «Убью!» Рев перерастает в злобный вой. Нам под ноги с громким мяуканьем выкатывается капитан Всесильный – который сейчас больше похож на беглого каторжника. Шерсть на малюсеньком тельце вздыблена. Хвостик, торчащий вверх трубой, похож на ёршик для бутылок. Он пытается укрыться в объятиях своей хозяйки, что, впрочем, вполне нормально. «Я за эти ботинки заплатил как за машину, мелкий ты засранец. Не для того, чтобы всякое уличное дерьмо мне в них откладывало мины. Убью!» «Вы на пу? Начинаю я, когда в поле зрения появляется ошалевшая от злости ярцев. От чего то в одном носке, трусах и расстегнутой на все пуговицы рубашке. Договорить не успеваю. Чертов мерзавец с воплем индейца запускает зажатый в руке ботинок, словно смертельный томагавк в мелкого кабыздоха. Но меткость явно не его конек. Кажется, что мне в лоб врезается на полной скорости метеорит, не меньше. Ох. Выдыхаю я, пытаясь посчитать звезды, которые сыплются из моих глаз. «Папа!» и ревет малышка. Котенок в ее руках нахально смотрит на Ярцева. «Попробуй, мол, сделай что-то». «Ты убил Веру! Она мне говорила, что ты ее порешишь! Вера!» «Господи! Эй, Булка, ты как? Да что ей будет? У нее лобная кость, как у динозавра!» Встревоженный голос доносится от чего-то сверху. И только теперь я осознаю, что снова валяюсь на полу. Это начинает становиться плохой традицией. «Вера, черт тебя подери! Сколько пальцев я показываю?» «Средний!» — кривлюсь я. «Отвалите от меня со своими идиотскими тестами!» «Дура! Я показывал три пальца!» В голосе Макара слышится облегчение. «Раз ты несешь ерунду, значит порядок. Сегодня в театре ты затмишь всех. Я буду первым мужчиной, пришедшим на мероприятие с единорогом. Шишка у тебя — тас. А у вас больше нет дорогих ботинок. Вредно бурчу под нос я...» Испытывая благодарность к этому несносному гаду, который поднимает меня с пола и ставит на ноги. И расхаживать передо мной и Маришкой в трусах просто верх бескультурья. Верх бескультурья не следить за живоглотом, гадящим в ботинке с крокодила. Этот что тоже ваша компетенция, кстати? Папа, его зовут Капитан Всесильный. Встает на защиту питомца Маришка. Капитан Какашка он. Чуть няньки твоей из-за этого засранца мозг не вышиб. Хотя вышибать-то там нечего. Видишь, доча, живее всех живых, спящая царевна. И прошу, унеси отсюда этого уродца, пока я не выкинул его на мороз. Маришка уносится, прижимая к дорогому меху свое сокровище. А я сижу на диване и думаю, что ее теперь надо переодевать. Девочка, наверное, вспотела. Но главное, что этими мыслями я пытаюсь отвлечь себя от вида полуголого Ярцева, который совершенно спокоен. Сидит рядом, закинув одну волосатую ногу на другую, и застегивает пуговицы на чертовой своей рубашке. И его нервные пальцы путаются в ткани, а у меня кружится раненая голова, очень надеюсь, что от травмы. Права была, Валька. Мужиков надо заводить хотя бы для здоровья было, чтобы сейчас не сходить с ума. «Вера, вы вспотели? Гад! Черт, чтоб его! Дышите часто!» «Вы пахнете, точнее, воняете кошачьими экскрементами». Сквозь пересохшие связки проталкиваю я ироническую усмешку, которая выглядит очень жалко. «Ну, а спесь с этого павлина мои слова сбивают?» «Нестерпимая корова», — выплевывает Макар, поднимаясь с места. «Боже, дай мне сил не смотреть на его мускулистые конечности. И выше, выше...» «Эй, ты в порядке? Голова кружится или что?» «Я в порядке, в порядке...» «В порядке». Шепчу, закрыв глаза. «Ну, слава богу, балет отменяется на сегодня. Можешь отлежаться до вечера. В пять жду в холле. Форма одежды парадная. Платье и аксессуары тебе доставят, чтобы, не дай бог, ты не нацепила свои белые колготы. Я, кстати, буду в смокинге». «Черт, он в смокинге? Конечно, я надену».